Глава третья. Москва. Нашу поездку в поезде комфортной не назвал бы даже обладатель самой богатой фантазии. Поезд плел со черепашей скоростью, подолгу ожидая на станциях, когда пройдут встречные эшелоны, идущие к фронту или обгонят санитарные составы, везущие в госпитале раненых. Но все же, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Зато было время подумать в относительно спокойной обстановке. Я все чаще и чаще задумывался, что может попробовать все же пойти по пути бесчисленной армии попаданцев, которых, если судить по прочитанным мной книгам, тут в 41 году ну просто завались буквально плюнуть не в кого, чтобы не попасть в попаданца. И все они в едином порыве дают советы Сталину, поют песни Высоцкого, прилаживают куда только можно командирскую башенку и внедряют промежуточный патрон и прочий ядрен батон. Проблема только в том, что советчиков у Сталина и без попаданца хватает, и, судя по результату, советчиков не самых плохих. Высоцкого тоже перепеть не получится. Что у меня Силаева, что у меня Копьева с музыкальным слухом были, мягко говоря, не самые дружеские отношения. Да и если честно, хоть я и слушал иногда под настроение песни Высоцкого, но вот так, чтобы помнить этого не было. Башенку с патроном и соответствующим батоном изобретут и приладят куда следует и без меня». В этом вопросе меня всегда поражала наивность авторов. Ребята, чтобы что-либо изобрести и внедрить в производство, надо решить массу сопутствующих проблем, попутно изобретая и внедряя что-то еще не менее нужное. Заодно неплохо было бы с нуля создать несколько новых отраслей промышленности. А так, чтобы трах-бах и на коленке сляпать МБР, и шарахнуть ею по Берлину не получится. Тут найдется работенка для рук и мозгов, и металлургам, и радиотехникам, и машиностроителям, и просто строителям. А где и в каких условиях вы собираетесь выпускать такую высокотехнологичную вундервафлю? И учителям, и врачам, и много кому еще. Так что буду руководствоваться одной из заповедей врачей, «Не навреди. И пусть будет, что должно». Сколько бы ни длилась поездка, но она рано или поздно заканчивается. Вот и мы с Гайдаром наконец-то в Первопрестольной. О Москве начало войны в мое время говорилось достаточно много. И писали, и в фильмах показывали. Правда, в основном это касалось периода, когда немцы вплотную подошли к городу и началась паника. Тем интереснее мне было посмотреть на Москву образца августа 1941 года. Город уже бомбили, и местами были видны следы разрушений. Заложенные мешками с песком витрины магазинов, перекрашенные здания с нарисованными фальшивыми фасадами, даже на асфальте площадей были нарисованы крыши домов, чтобы сбить с толку немецких летчиков. На Москва-реке на якорях стояли плоты с размещенными на них макетами домов. Целая улица получилась. А я смотрел на лица москвичей. В них не было паники и обреченности. Сводки СО в информбюро ежедневно сообщали об очередных оставленных городах. Но люди верили. Жили и верили в победу. Уже началась эвакуация из города женщин и детей, Но народа на улицах было достаточно. Люди шли на работу, в магазины и даже в кинотеатры, в которых помимо художественных показывали оборонно-обучающие фильмы и боевые киносборники. У многих через плечо висели сумки с противогазами. А через три с половиной месяца по этим улицам пройдут войска, идущие с парада на Красной площади прямо на передовую. И этот парад, ставший легендарным, вселит в сердца и души всех советских людей полную уверенность в том, что выдержим, выстоим, преодолеем и победим. Пока добирались до штаба ВВС РККА, нас несколько раз останавливал патруль для проверки документов. У входа в штаб мы расстались. Аркадий сразу направился в редакцию но оставил мне номер своего домашнего телефона. почеряво живет по нынешним меркам. И настоятельно просил позвонить сразу, как только выпадет такая возможность. Ну а после награждения приглашал к себе в гости. В штабе, когда я предъявил свои документы, просто не поняли, что со мной делать. Дежурный несколько раз куда-то звонил по телефону, потом вообще отправил посыльного, и вот, спустя почти полтора часа, за мной пришел лощеный лейтенант и жестом велел идти за ним. Было видно, что он, ну, очень хочет высказаться по поводу моего внешнего вида, но сдерживается, видимо, списывает все на фронтовую вольницу. Остановившись перед массивной дверью, он кивком показал мне на нее. «Вам туда, сержант!» И, убедившись, что я его понял, повернулся и ушел. За дверью оказалась приемная командующего ВВС РККА генерал-лейтенанта авиации Павла Федоровича жигорева В отличие от своих подчиненных, во всяком случае некоторых, он принял меня хорошо, невзирая на мой несколько помятый внешний вид. «Так вот ты какой герой!» Он вышел из-за стола и вплотную подошел ко мне. «Ну, проходи, присаживайся». Сильно зацепило. Кивнул командующий на мою повязку на голове. «Не очень, товарищ генерал-лейтенант. Царапина. Надо бы снять, да присохла. Боюсь, кровить начнет. Хотел в санчасть обратиться, чтобы сняли. Да не знаю, где она тут есть». «Ну, с этим мы тебе поможем». От меня сразу в наш госпиталь отправим, чтобы осмотрели, как полагается. А сейчас давай рассказывай, как воюется, как сумел столько немцев позбивать. «Да как-то так само получилось, товарищ командующий!» Пожал я плечами. Залетел, сбил и обратно вернулся. «Ну ты сказанул!» Рассмеялся Жигарев. «У всех бы так запросто получалось!» Мне тут доложили, что ты очень метко стреляешь с большой дистанции. Это как? Мы ведь учим, что нужно сблизиться с противником для точного огня. Это, наверное, потому что я нигде, кроме аэроклуба, не учился и не знал об этом. Улыбнулся я. Но я исправлюсь, товарищ командующий. Я тебе исправлюсь! Шутя погрозил мне кулаком Жигарев. Исправится он. «Ты мне вот что скажи, сержант. Как дальше немца бить будем?» «Думал я об этом. Есть мысли на этот счет?» «Ну-ка, ну-ка, давай, излагай!» Явно заинтересовался главком ВВС. Я вкратце изложил идею о создании эскадрилии для выполнения задач по завоеванию господства в воздухе на отдельных участках фронта. Своего рода воздушный спецназ. Ну, не хочу я воевать, как все, как принято. Жигарев откинулся на стуле и, задумчиво глядя на меня, пробарабанил пальцами по столу. Совсем недавно такую же идею высказал товарищу Сталину Супрун. Ему было поручено сформировать из летчиков-испытателей истребительный полк особого назначения. К сожалению, сам Супрун погиб, но его полк воюет и достаточно успешно, так что идея вполне жизнеспособна. А почему именно эскадрилья, а не полк? Эскадрилья более маневрена. У эскадрильи не будет постоянного места дислокации. Прилетели в нужный район, расположились на базе уже имеющихся авиаподразделений, устроили террор противнику и улетели. Задачей будет свободная охота. А еще я предлагаю придать самолетам эскадрильи особую окраску. Например, выкрасить в красный цвет оконечности крыльев. Это деморализует немцев и позволит в случае необходимости дезинформировать их». «Это как?» – удивился Жигарев. «Тут все просто, товарищ генерал-лейтенант. Для начала приучим немцев к тому, что там, где появляется эскадрилья, в скором времени начинается наступление а потом если того потребует ситуация возвращаем своим самолетом стандартную окраску и улетаем а на месте оставляем перекрашенную в наши цвета местную эскадрилью демонстрировать наше присутствие пусть немцы ждут удара там где не планируется конечно это можно будет провернуть раза три четыре пока не раскусят но оно того стоит знаешь сержант «Разговариваю с тобой», а такое ощущение, что говорю как минимум с полковником. «Дельные мысли у тебя. Изложи-ка ты их мне в форме докладной записки. Будем думать, что дальше делать. Во всяком случае, сформировать одну эскадрилью в любом случае сможем». Мне предоставили отдельную комнату, и я засел за бумажную работу. Итак, за основу возьмем эскадрилью трехзвеньевого состава. В каждом звене две пары. Итого имеем 12 машин плюс самолет командира эскадрильи и его ведомого. Всего 14 истребителей. Естественно, самолеты хотелось бы не серийные, а улучшенные. На каждую машину один техник и один оружейник. При этом оба должны быть, что называется, взаимозаменяемые того обслуживающего персонала 28 человек. И необходим минимум один транспортный самолет для перевозки технической службы и расходников. Приведя все, что называется «вудобаваримый вид», отдал докладную адъютанту командующего и сопровождающим отправился в госпиталь ВВС. Повязку мне отмочили и аккуратно сняли. Страшного ничего не было поэтому уже почти зажившую рану обработали и отпустили с миром. Хоть нормально головной убор надену, а то надоело уже сверкать бинтами. После госпиталя вернулись в штаб, где в строевом отделе зачитали приказ о присвоении мне звания младшего лейтенанта и награждении меня орденом Красной Звезды за мой последний бой и медалью за боевые заслуги за сбитый самолет-разведчик. Причем за раму представление к медали написал командир стрелковой дивизии, которую эта самая рама долго терроризировала. А я читал, что наградные очень долго ходили по инстанциям. Или, может быть, это просто мне так повезло? Ну а затем мне выдали новое обмундирование, уже командирское, разместили в гостинице, выдали талоны в ресторан, пропуск по городу и велели ждать. Награждение планировалось через пять дней, так что было время отдохнуть и подумать, как жить дальше. Единственное, что попросили, в случае, если куда отлучусь, по телефону ставить об этом в известность дежурного по штабу. В гостиничном номере я первым делом залез в ванну и больше часа отмокал. Вот в чем счастье. Но поймет это лишь тот, кто был долго лишен такой радости, как возможность нормально помыться. В ресторан я спускался уже гладко выбритым, пахнущим щедро вылитым на себя одеколоном, в новенькой, еще толком не обмятой форме с орденом и медалью слева на груди. Бросив взгляд в большое, в два роста зеркала, невольно залюбовался. Все же многое во мне осталось от Копьева, мальчишество какое-то. Вот стал бы я, Силаев, буквально с щенячьим восторгом воспринимать то, что в петлицах у меня сияет по одному уборю младшего лейтенанта. Нет, наградам я был рад, тем более, что их честно заслужил, но повышение меня подполковника до да младлея воспринимал с иронией. А вот для Копьева это было очень серьезным шагом в карьере. Ну а судя по отражению в зеркале, я, что называется, красавчик. Вообще у Силаева и Копьева оказалось на удивление много общего. Даже родились мы с ним в один день, 24 марта. Все детство и юность Копьева прошли в Саратове в детском доме. Своих родителей он не помнил но по рассказам воспитателей знал, что они умерли в 20-м во время эпидемии испанки. Соседство с республикой немцев по Волжье привело к тому, что он с самых ранних лет свободно говорил как на русском, так и на немецком языках. В школе учил английский, впрочем, без особого успеха. Мои Силаева детство и юность также прошли в Саратове, но на 4 десятилетия позже. Родители погибли во время сплава по одной из рек на Урале, когда мне было три с половиной года. И я остался жить с бабушкой и дедом со стороны мамы. С отцовой стороны никого у меня не было. Дед, летчик, погиб в сорок первом, а бабушка умерла еще до моего рождения. Вторая бабуля у меня была филологом и поэтому взялась за воспитание из внука всесторонне развитой личности. К десяти годам я вполне сносно говорил, кроме русского, еще и на немецком, английском и на французском языках. Мой выбор, когда я заявил о желании поступить в летное училище, бабушка с дедом восприняли спокойно, лишь пожелав мне подойти к учебе со всей ответственностью и старанием. Кстати, знание трех иностранных языков в военном училище не принесло мне особой радости. В дни, когда мои сокурсники постигали тонкости произношения и изубрили слова и тексты, я шел в наряд. А учитывая, что иностранный язык был дважды в неделю, в наряды первые два года я ходил очень часто. Местный общепит неожиданно приятно удивил. Несмотря на войну, кормили в ресторане гостиницы очень даже неплохо. Вот только кофе подкачал. Судя по вкусу, цикория в нем было как бы не больше, чем самого кофе. При этом коньяк, которого я взял в 150 граммов, был просто божественным. Я вообще из всех алкогольных напитков всегда предпочитал именно коньяк. Конечно, за него пришлось заплатить отдельно, но оно того стоило благоденежное денежное довольствие мне выдали уже как командиру. В оставшиеся до награждения дни меня дважды вызывали в штаб ВВС, и еще пару раз я сам выбирался в город. Просто ходил по военной Москве и смотрел, в основном, на людей. Открытые чистые лица, в которых хоть и была заметна тревога, но не было обреченности. Военных патрулей тоже было предостаточно. Документы у меня проверяли раз 10 точно. Визиты в штаб ВВС дали понять, что мое предложение, похоже, нашло отклик. Во всяком случае, как я понял, уже решался вопрос с оснащением эскадрильи техникой и подбором летного и технического состава. Попросил, если есть такая возможность, перевести в эскадрилью старшину Федямина. Также пока было непонятно, кто станет командиром. А еще меня взяли в оборот ребята из политуправления РККА. Все же, как я понял, из меня делали героя и пример для подражания. Поэтому, наверное, и наградные так быстро утвердили. В принципе, дело нужное, особенно в такой не самый простой период. Пришлось даже выступить на радио. Сама студия не впечатлила в той своей жизни я частенько смотрел по интернету прямой эфир из студии радиостанций естественно сравнивать то что я увидел здесь с виденным ранее было некорректно накануне в политуправлении мне предложили помочь написать речь для выступления но я отказался уж найду что сказать слушателям меня усадили на стул за столом на котором был установлен здоровенный архаичного вида микрофон. Рядом напротив точно такого же микрофона сидела серьезная девушка-ведущая. «Здравствуйте, товарищ Копьев!» Поздоровалась она, вставая и протягивая мне свою ладошку. Затем она объяснила мне, как будет проходить эфир. А это реально был прямой эфир. Она представит меня, я скажу небольшую речь, и на этом все. «Да». «В моем времени устроили бы целое ток-шоу, а здесь этого пока не умеют. А вот к лучшему это или нет, неизвестно». На стене напротив загорела зеленая лампочка. Эфир пошел. «Здравствуйте, товарищи радиослушатели!» Бодрым голосом начала ведущая. Сегодня у нас в студии у микрофона летчик-истребитель энного полка младший лейтенант Копьев, который с начала боевых действий сбил 20 самолетов противника. За умелые и решительные действия товарищ Копьев представлен к званию Героя Советского Союза. Дадим слово нашему гостю. Здравствуйте, товарищи! Я чуть подался вперед к микрофону. Жестокая и кровавая война пришла в наш с вами дом. Коварный враг, нарушив все взятые на себя международные обязательства, пришел на нашу землю, чтобы разрушить все то, что было построено руками народа, сбросившего с себя оковы рабства, чтобы сделать рабами тех, кто покрепче, и уничтожить тех, кто слаб. Но враг просчитался. «Это им не Европа, это Россия». Здесь парадным маршем не пройдешь, здесь сама земля горит под ногами захватчиков. Много их приходило на нашу землю, и все они ощутили крепость русской стали в своем брюхе. 22 июня 1941 года станет датой начала конца нацистской Германии, и через 50 лет немцы будут вздрагивать в страхе от звука русской речи. Сегодня линия фронта проходит не только там, где трещат пулеметы и рвутся снаряды. Сегодня фронт проходит через каждый станок, каждую ученическую и студенческую парту, через каждую саху в поле. От работы каждого зависит, насколько быстро придет час нашей окончательной победы. А значит, все для фронта. Все для победы. Сверху мне хорошо видны черные щупальца вражеских колонн, что топчут нашу землю. Во многих местах эти щупальца уже горят, источая смрадный дым, но остальные продолжают тянуться вперед, чтобы задушить нас. И знаете, о чем я думаю, когда вижу их? Я думаю лишь о том, где мы их всех хоронить будем. Их Гитлер пообещал каждому своему псу русскую землю и железный крест, Ну что же, я думаю, надо помочь Гитлеру выполнить свое обещание. Каждой фашистской сволочи выделим клочок земли метр на два и два в глубину. Железных крестов не обещаем, но березовые гарантируем. А для гитлеровских стервятников даже не надо крестов на могилы. Сойдут и на крыльях кресты. В заключении своего выступления я хочу сказать всем бойцам на передовой и труженикам в тылу. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Награждение в Кремле прошло достаточно торжественно. Сталин выступил с речью, а потом Михаил Калинин, всесоюзный староста, дедушка с айболитовской бородкой, вручил мне золотую медаль Героя Советского Союза и Орден Ленина. Кроме меня различные ордена получили еще 14 человек. А после церемонии откуда-то появился Жигарев и повел меня по кремлевским коридорам. Часто в книгах про попаданцев, которые я иной раз почитывал от нечего делать, Рассказывалось о том, как попаданцы благоговели от визита к Сталину и прямо каждой клеточкой чувствовали ауру власти в его кабинете. «Может, я какой-то неправильный попаданец? Но ничего подобного я не почувствовал. Колыхнулось где-то в глубине души что-то похожее на ликование, но, видимо, это была реакция копьевской части сознания». Сталин выглядел устало. Было видно, что ситуация на фронтах оптимизма ему не добавляла. «Товарищ жигорев ознакомил меня с вашей, товарищ Копьев, инициативой по формированию эскадрильи специального назначения». Без всяких прелюдий, не вставая из-за стола, с легким грузинским акцентом начал Сталин. Аналогичное предложение товарища Супруна уже было принято. И сформированный им из опытных летчиков полк успешно воюет. Вы тоже предлагаете формировать эскадрилью из летчиков-испытателей? Нет, товарищ Сталин. Я предлагаю формировать из строевых летчиков тех полков, остатки которых выведены на переформирование. Уверенным голосом ответил я. Объясните. Было видно, что слово «остатки» сильно задело вождя. Они выжили в мясорубке первых самых тяжелых дней и уже имеют реальный боевой опыт. А если отозвать с фронта опытных пилотов из воюющих частей?» Сталин чуть прищурился, глядя на мою реакцию. «Я считаю, что это не своевременно, глядя ему в глаза, ответил я. «Опытные летчики пусть передают свой опыт другим, они нужнее на своих местах». «Видимо, мой ответ понравился хозяину кабинета». Сталин задумчиво повертел карандаш в пальцах и прямо спросил. «Вы, товарищ Копьев, сможете сформировать и подготовить к боям такую эскадрилью?» «Да, товарищ Сталин, смогу». «Ну что же...» Сталин встал из-за стола, подошел к нам с Жигаревым и протянул мне руку. «Действуйте!» «Товарищ капитан, я пожал протянутую мне крепкую ладонь. Извините, товарищ Сталин, но я младший лейтенант». «Есть мнение, — чуть заметно усмехнулся Сталин, — что товарищ Сталин хорошо разбирается в воинских званиях Красной Армии. Сроку вам пять дней на все. Этого времени должно хватить, ведь не дивизию формируете». — По истечении пяти дней вы должны вылететь на фронт. — Спасибо, товарищ Сталин. Я все еще держал его ладонь. — Но не меньше двух недель. — Что? Сталин от неожиданности даже забыл, что все еще пожимает мне руку. — Вы, товарищ Копьев, знаете, какое положение на фронтах? Чуть повысил он голос и сильнее стиснул мне руку. Именно поэтому я прошу на подготовку две недели, а не полтора-два месяца. Тоже чуть усилил нажим я. Одна эскадрилья пока погоды не сделает. А летчикам надо слетаться друг с другом и освоить новые тактические приемы. Нам и так в эти две недели спать придется не более 4-5 часов в сутки. А вот после мы таких делов наворотим, что Ас и Геринга будут просыпаться ночами в холодном поту и с мокрыми подштанниками. Мы с минуту мерились со Сталином взглядами, все еще сжимая ладони друг другу. Жигарев стоял рядом, ни жив, ни мертв. Он вообще не ожидал, что я себя так поведу с верховным главнокомандующим. «Наглец!» — произнес Сталин, отпуская мою руку. Я тоже ослабил хватку. «Наверное, потому и герой, что наглец». Он прошелся по кабинету. «Хорошо. Пусть будут две недели, начиная с сегодняшнего дня. Надеюсь, теперь вы, товарищ Жигарев, уложитесь в срок?» Обратился он к главкому ВВС. «Уложимся, товарищ Сталин!» Вытянулся перед вождем Жигарев. «Есть еще кое-что, товарищ Сталин. Я все же решился выдать кое-какую информацию из будущего». «Что еще?» – чуть раздраженно спросил Сталин. «Когда я после курсов авиатехников ехал к месту службы, то в поезде моим соседом был один старик. В руках он все время держал какую-то большую и толстую книгу, аккуратно завернутую в материю. Я попросил посмотреть ее, и он разрешил. Это был еще дореволюционный «Атлас». На его развороте была карта Российской империи, а на ней нанесено несколько значков. Я спросил, что это за значки. И старик рассказал мне, что еще задолго до империалистической он был участником нескольких геологических экспедиций. А значки обозначают места нахождения месторождения алмазов. «Алмазов?» – удивился Сталин. Мне докладывали, что на территории СССР нет и не может быть таких месторождений. Возможно, в неразберихе гражданской войны сведения об экспедициях были утеряны, но тот старик рассказывал вполне уверенно. Одно из мест нахождения Алмазов находится близ Архангельска, так что проверить будет не так и сложно». «Вы, товарищ Копьев, можете вспомнить, где именно были отмечены эти самые месторождения?» «Не с точностью до метра, но смогу, товарищ Сталин. У меня хорошая память». Сталин отдал распоряжение, и вскоре на столе лежала карта СССР. Карандашом я отметил примерное местонахождение алмазов в Архангельской области и будущий город мирный. Заодно пояснил, что про Архангельск помню достаточно точно, а вот координаты алмаза в Якутии только приблизительно. «Это не проблема», — Сталин задумчиво смотрел на карту, дымя своей легендарной трубкой. «Если там действительно есть алмазы, то отыщем. А этого вашего попутчика вы больше не встречали?» «Нет, товарищ Сталин». Разговор был вечером, а на утро, когда я проснулся, его уже не было. Вероятно, сошел где-то с поезда. Меня всегда забавляло в книгах о попаданцах то, с какой уверенностью и точностью они показывали на карте, где есть нефть, золото, алмазы, уран и прочее. Да попросите сотню человек, окончивших школу лет 10 назад, показать это все на карте, и, пожалуй, только пара человек что-либо вспомнят. Мне же в свое время довелось недолго послужить под Архангельском, и у нас в полку прапорщик из БАО, из местных, матерился, говоря, что мы ходим буквально по алмазам, а элементарных вещей купить не можем. От него я и узнал про архангельские алмазы, ну а про мирный знал и так. После этого меня отправили в приемную ожидать своего главкома. Уже в машине Жигарев снял фуражку и, достав платок, вытер под солбай шеи. «Ну ты, капитан и наглец!» — покачал он головой. «Так с товарищем сталиным еще никто не разговаривал. Он так и сказал, что ты самый нахальный молодой капитан ВВС. Но ты ему понравился, так что цени!» «Приказано оказать тебе всю возможную помощь, однако помни, что теперь ты на виду и в случае чего падать будет ой, как больно!» А я лишь усмехнулся про себя. Очень скоро, буквально в октябре месяца, когда немцы будут рваться к Москве, генерал армии Апанасенко, командующий Дальневосточным фронтом, будет матом морать на Сталина в ответ на приказ отправить под Москву противотанковую артиллерию. И при этом Сталин не только не отдаст приказ расстрелять дерзкого генерала, но и оставит того в прежней должности и всегда будет ценить. Мое выступление по радио очень понравилось начальнику главного политического управления РККА, армейскому комиссару первого ранга Льву Мехлесу. Едва я успел зайти в штаб ВВС, как мне передали, что звонили из глав главпура и просили подойти к ним. Получив разрешение от Джигарева, я направился туда. Появился хороший шанс решить один вопрос. Дело в том, что Гайдар уже несколько раз жаловался, что его не отпускают на фронт в действующую армию. Вот я и решил попросить направить его в формирующуюся отдельную эскадрилью на должность комиссара. Он ведь все равно не усидит дома и под любым предлогом сбежит на фронт, где и сложит голову, как это было в моем прошлом. А так у него есть реальный шанс уцелеть. Глядишь — и вправит мозги внуку. В пури меня хотел видеть сам Мехлис. Он долго расспрашивал меня о моей, то есть копьева жизни до войны, об учебе в аэроклубе и жизни в детдоме. Под конец я все же смог высказать свою просьбу». «Гайдара?» — удивился Мехлес. «Он же неоднократно лечился в психиатрических клиниках. Его даже из партии исключали в 22 году. Зачем он вам?» Как писатель и корреспондент он проявил себя, конечно, очень хорошо, но не думаю, что как комиссар он будет на своем месте. Мы подберем вам надежного, проверенного товарища. Видите ли, товарищ армейский комиссар первого ранга, товарищ Сталин поручил мне сформировать не совсем обычную эскадрилью, и комиссар у нас тоже должен быть необычный». Я бы даже сказал «с некоторые. Я замялся, подбирая слова. «С придурью!» — усмехнулся Мехлис. «Ну что же, я вас понял, товарищ Копьев. Будет вам Гайдар, если, конечно, он сам согласится. Но это уже ваше дело его уговорить». Было видно, что Мехлис потерял всякий интерес к разговору. Решив все вопросы и попрощавшись, я из приемной Мехлиса позвонил Гайдару домой и сказал, что скоро приеду для важного разговора. Едва услышав мое предложение, Гайдар издал нечто похожее на вопль индейцев, отправляющихся за скальпами бледнолицых, и едва не пустился в пляс. Пока он носился из комнаты в комнату, собирая какие-то бумаги и вещи, Я подошел к его супруге Доре Матвеевне, которая стояла в дверях кухни и утирала платком слезы. «Вы же знаете, какой он шебутной?» — обратился я к ней. «Все равно сбежит на фронт и попадет в какую-нибудь переделку. А у нас в авиации и дело будет ему по душе, и шансов уцелеть значительно больше, чем в пехоте». Он уже собирался добровольцем уйти на фронт и внула она в сторону бегающего из комнаты в комнату мужа. «Это даже хорошо, что он будет с вами, Илья. Он о вас очень хорошо отзывался».